Глава пятая. Амир. «Так а почему Вельда с тобой не поехала?» — недоумевал Фитар. Сказала, что ей некогда. Она к поездке в чертоги готовится. Сеймур уже налегал на пятый бокал вина. «Впереди еще недели три. Вот что ей там готовится?» Упорно не понимаю женскую логику. А я, наоборот, еле уговорил Даммию этот бал пропустить. Фитар произнес это с таким трагичным выражением лица, что и без пояснений было ясно, насколько его избранница успела ему нервы вытрепать. «Последний холостяцкий бал, да?» Амир усмехнулся. «Если ты сейчас добавишь, сами виноваты, что таким девушкам метки поставили, я точно в тебя кину прямо этим бокалом». Пригрозил другу Сеймур и тут же философски вздохнул. «А знаете, что самое страшное? Вельда уже размечталась, что я непременно выиграю в этой гонке за престол». И мои слова, что я вообще-то не рвусь в императоры, она постоянно пропускает мимо ушей. Я уже даже пошел на крайность, намекнул ей, что если я выиграю, а она, допустим, нет, то мне придется жениться на другой, а она в ответ лишь глазами захлопала, мол, что за бред, она же, естественно, лучше всех прочих. Так наоборот, радуйся, что Вельда и в тебя, и в себя верит. фетар добродушно похлопал Сеймура по плечу. «У меня даммия во всем сомневается и очень переживает. Заранее страшно представить, что в чертогах будет. Будет весело. В этом Амир уж точно не сомневался. Да и ваши чересчур нервные дамы займутся соперничеством друг с другом и хоть немного оставят вас в покое». «Сильно сомневаюсь». Сеймур страдальчески закатил глаза. Впрочем, степень страдания у него всегда зависела от количества выпитого. Вельда банально не понимает, что у меня шансов нет. А ведь я пытался объяснить эти две веские причины. Одна под названием Амир, а вторая Вейран. Ты не подумай, Амир, я целиком и полностью на твоей стороне, но Вейрана сбрасывать со счетов тоже пока рано. Не слабый противник, сам знаешь. Я так понимаю, в чертогах именно это вечное соперничество и будет главным развлечением. Фитар со смехом покачал головой можно заранее делать ставки. «Наверняка, кроме нас, многие из наследных лордов все же намерены всерьез побороться за престол, а не просто поприсутствовать», возразил Амир, и друзей слушая, и попутно поглядывая на собравшихся. Но Альмии все еще не было. Похоже, как всегда, отложила на последний момент свое появление, чтобы произвести должный эффект. На миг всколыхнулось раздражение, но его удалось тут же унять в конце концов метка просто формальность как и избранница конечно союз именно с жрицей крайне выгоден особенно при условии что именно его метка будет на ней изначально но в конце концов даже это не принципиально о чуть не забыл вдруг спохватился сеймур мне тут вель кое-что любопытное рассказала она узнала от своей подруги та еще от кого-то и так далее Ну, не суть важно так вот Некоторые особо ушлые девицы придумали, как заполучить метку. Подробностей не знаю, что-то с заклятием притяжения тьмы связано, но суть в том, что на этом балу как раз ожидается набег таких девиц, охотящихся за метками. «Погоди, то есть как?» — не понял Фитар. «Метка сама может возникнуть без воли обладателя?» В том и суть их аферы, что как будто метка появится сама по себе, как изначально и должно быть. Сеймур кивнул, опустошив бокал и уже высматривая очередного лакея с подносом. «Так что, Амир, ты тут поосторожнее, и глазом моргнуть не успеешь, как твою метку вместо Альмии какая-нибудь не в меру ретивая прохиндейка присвоит». «Ну-ну, пусть попробует». Это лишь позабавило. Даже повелители пустоты не смогли защиту моей магии обойти. И хочешь сказать, это под силу обычной девицы с рядовым заклятием? «Мой долг предупредить?» Сеймур пожал плечами. «Просто если вдруг почувствуешь что-то необычное, вспомни о моих словах. Да и никогда нельзя недооценивать женское коварство. А уж о том, что любая девушка мечтает попасть в чертоги в качестве избранницы, и говорить не стоит. Я вообще удивлен, что до сих пор нас еще никто не атаковал. Может, как-то определяют, что мы с тобой уже метки поставили?» предположил Фитар. «А Камиру подойти бояться с его-то репутацией». «А что с моей репутацией не так?» — скептически возразил Амир. «Слушай, я полгода провел в Северном Загорье, чуть ли не на краю земли. Но даже там о тебе знают не столько, как о наследнике клана черных драконов, сколько о любителе разбивать дамские сердца. Так что черный дракон Запада звучит устрашающе и для матушек, все оберегающих своих дочерей на выданье. Вот как ты всех запугал. Пожалей мое самолюбие, а?» Амир засмеялся. «Лично я надеялся, что меня враги боятся, а не нервные дамы. Одно другому не мешает?» Сеймур уже раздобыл очередной бокал вина. Отхлебнул и тут же чуть не поперхнулся. «Ого, какая! Где?» Тут же оживился Фитар. Амир обернулся. Вмиг и без уточнений понял, о ком речь. Девушка как раз смотрела прямо на него, но стоило встретиться взглядами, тут же спохватившись... Отвела глаза. Стояла слишком далеко, чтобы толком разглядеть. Но всё же... «Не, если все охотницы заметками такие, я уже лично не прочь, чтобы на меня поохотились». Высказывание Сеймура прозвучало лишь фоном. Что-то не то. Магия всколыхнулась. Даже в кончиках пальцев заколола. Словно тьма норовила вот-вот воплотиться. Никогда раньше подобного не было — Да и разве может быть просто из-за какой-то девушки? Но проклятие тьмы и вправду хороша. На миг даже показалось, что от неё исходит мерцание. Но, видимо, просто иллюзия из-за светлых волос и белого платья. На неё хотелось смотреть неотрывно, да и не только смотреть. Сейчас же подойти, взять за подбородок, наклониться к её лицу и... Будто на миг заколебавшись, она сама направилась к нему — Изящная, грациозная. Каждое движение зачаровывало. Да что вообще за наваждение? Что он девушек красивых не видел? «Дайте помечтать. Пусть она ко мне идет». Голос Сеймура вытряхнул Амира из созерцательного ступора. «Как же!» — хохотнул Фитар. «Сейчас Амиру начнет глазки строить». «Дружище, ты, главное, не теряй бдительность». Судя по тому, как он на нее смотрит... «Это девушке надо его опасаться, а не наоборот», — хмыкнул Сеймур. «Амир, ты так и Альмию проморгаешь». «Она еще не скоро появится. Да и метку поставить — дело минутное». Амир все никак не мог отвести взгляда. Светловолосая незнакомка приближалась. Он едва сдержался, чтобы самому не пойти ей навстречу. «Нет, такую точно нельзя упускать». «Ну все, Фитар, делаем ставки. Кто из них первый отомрет?» Сеймур все не унимался. У хоть хватает воспитания на него не смотреть, не особо наглая попалась. «Да ладно вам, милая вполне девушка», — заступился Фитар. «Амир, ты уж будь человеком, сильно ей голову не вскружи». Девушка уже была близко, так что друзья предпочли замолчать. Амир все же унял невнятное наваждение. Хладнокровная, предвкушающая улыбка коснулась губ. «Интересно, кто эта незнакомка?» Почему раньше ее не видел? Уж точно бы заметил, такую нельзя не заметить. Зовущая и манящая, как прирожденная искусительница. И в то же время хрупкая и беззащитная. Интересно, что сейчас скажет? Что-нибудь банальное или проявит оригинальность? И как прозвучит ее голос? Хотя какая разница? Все равно Амир уже все для себя решил, и никуда она не денется. Она прошла мимо? мимо него даже не посмотрев, словно его вообще тут не было. Пустое место. «Добрый вечер, милорд!» Ее мелодичный голос обращался совсем не к нему. И не ему предназначалась ее чарующая улыбка. сеймураш снова вином поперхнулся, а Фитар даже растерялся, но все же ответил. «Добрый вечер, прелестная леди!» «Музыканты как раз сейчас играют свирл. По традиции на этот танец именно дамы приглашают кавалеров. Незнакомка хоть и явно смущалась, но в целом держалась спокойно. Могу ли я пригласить вас?» «С удовольствием принимаю ваше приглашение». Фитар улыбнулся, протянул девушке руку, и они ушли в сторону танцующих пар. Амир проводил неотрывным взглядом. Раздражение росло, как снежный ком. Но вместе с ним набирал обороты и нешуточный интерес. «Что ты там говорил про твое самолюбие, которое надо пожалеть?» Сеймур явно едва сдерживал смех. «Слушай, а может, это обманный маневр такой, чтобы ты бдительность потерял? Вдруг так проще твою метку украсть? Да ладно тебе, Амир, не всем же поголовно девушкам тебе на шею вешаться. Должны же быть и исключения. Должны, никто и не спорит, но уж точно не в этот раз. «Не сегодня. И не с ней». Амир решительно направился вслед ушедшей парочке. Кристина. «Да у меня чуть сердце не остановилось. Казалось бы, что тут сложного? Подойди к парню, пригласи танцевать. Тем более, как раз с музыкой так повезло. Но нет же, едва ноги не подкашивались. Я просто не могла понять, что происходит. Я смотрела на темноволосого незнакомца — Но едва он обернулся, тут же отвела взгляд. Да я даже его лица толком не увидела. Но при этом, как волной накрыла, даже дрожь по телу прошла. Не знаю, каким чудом Джорин смог в тот момент удержать мою магию. Похоже, он и сам не знал. Всполошился в моих мыслях. «Что там такое происходит? Что случилось?» «Вообще не понимаю. С магией что-то не то», — мысленно ответила я все же собравшись решимостью и двинувшись вперед. Каждый шаг давался трудом, словно я на собственную казнь шла, и вовсе не из-за усатого любителя платков. Джорин пока замолчал, то ли раздумывая, то ли что-то проверяя. Я уже даже решила, что он и вовсе меня бросил, как вдруг внезапно, панически выдал. «Бегом от него!» «От кого?» «От того, на кого твоя магия так отреагировала!» «Да я уже почти добралась до цели!» «Что вообще происходит?» «Слушай, я тебе потом всё объясню». Дух всё же попытался успокоиться. «Но дело очень серьёзное. Весь наш план может пойти на смарку. Ты же можешь определить, кто именно стал причиной такой твоей реакции? Вот к нему даже близко не подходи». «Не волнуйся, я не к нему». На брюнета я даже не смотрела, хотя вовсю терзало мучительное любопытство. «Да и его взгляд я чувствовала так, что мурашки по телу бежали. Может, всю жизнь буду жалеть, если всё же не рассмотрю этого незнакомца. Но, с другой стороны, наверняка он крайне опасен, раз моя магия так на него отреагировала. Очень хотелось верить, что дело только в магии». Старательно сохраняя внешнее спокойствие, я поздоровалась с усатым, пригласила его на танец. Он, к счастью, не отказал. И когда мы уходили прочь, я почувствовала неимоверное облегчение, словно бы мне в раз вернули возможность дышать и трезво мыслить. Надеюсь, у Джорина и вправду есть всему этому логичное объяснение. Грон учил меня танцевать свирл, плавный и совсем несложный танец. И я не сомневалась, что платок добуду без проблем. Вообще чудо, что он до сих пор сам не выпал из кармана моего спутника. «Вы прекрасно танцуете?» Похоже, усатый всё это время придумывал, чтобы такое сказать. А то молчание затягивалось. Благодарю, вы тоже. В очередном плавном повороте под неспешную музыку я таки незаметно выудила вожделенный платок. Тут же скомкала его в руке, чтобы никто не заметил. Ну всё, можно уже откланяться. Я всё же хочу вас предупредить, что уже отдал свою метку другой девушке. И хотя вы очень милы, но, увы... Я сначала даже не поняла, о чём вообще речь. Метку? Это которую тёмные своим избранницам раздают? Вы что, решили, что я тут за ней? Я едва сдержала смех. Настолько абсурдным мне это показалось. Поверьте, уж точно нет. О, слава тьме. Он даже вздохнул с облегчением. А то я уже начал подозревать вас в коварных замыслах. Экстрасенс. Однозначно. Честное слово, метки тёмных меня не интересуют. Вежливо улыбнулась я. «Благодарю вас за танец». Он даже растерялся. На лице так и читалось ошарашенное «И всё?» Видимо, по его представлениям, раз я сама подошла, пригласила, то уж точно влюбилась по уши и теперь буду всячески с ним флиртовать. Возможно, несчастный уже даже досконально придумал, как бы деликатно от меня отделаться, а я вдруг сама откланиваюсь. Но, вопреки всем правилам этикета, Я не стала дожидаться, пока он скажет что-либо в ответ. Краем глаза заметила, что прямо к нам направляется тот брюнет. А вдруг он заметил, как я платок стянула? Вдруг у тёмных воровство, даже таких мелочей — страшное преступление? Да ещё и Джорин добавил своим паническим «Опять он! Скорее оттуда!» Так что я поспешила оставить усатого и смешалась с толпой. «Нет-нет, бегом в святилище!» потом Грона в охапку и обратно в замок Миф. Как Джорин и обещал, видения перед моим мысленным взором возникали одно за другим. Я была так на них сосредоточена, что даже сад не стала разглядывать, в который вышла. Попетляв по дорожкам, я добралась в самую глубь, где уже не попадалось прогуливающихся парочек. И так до самого тайного хода, невидимого портала между двумя деревьями. «Лучше этим путем идти. Раз на балу полно призраков, так будет безопаснее», — пояснил мне Джорин. Я осторожно протянула вперед руку с платком, шагнула в портал. Будто бы в вязкий воздух погружалась. Сначала пружинил, не хотел пропускать. Но трюк с чужой тьмой все же сработал. Из ночного сада я попала прямиком на темную винтовую лестницу, ведущую вниз. «Спасибо хоть без грозди в паутины», И всё бы ничего, но единственным источником света служила я сама. Кожа мерцала, даже крохотные золотистые сполохи роились вокруг. «Джорин, это вообще нормально?» «Я позволил твоей магии проявиться. Не бойся, это безопасно. Под толщей земли даже призраки не смогут её почувствовать. Зато хоть тебе не в кромешной тьме идти. Спускайся вниз». Я направилась вниз по лестнице, аккуратно придерживая подол платья, чтобы не заморать его в пыли. Мне же еще в больный зал возвращаться, Грона искать. А ведь там и тот темноволосый. Правда, я так и не поняла, чего я хочу больше. Все же толком разглядеть его или вообще больше никогда не видеть. Джорин, а все-таки почему моя магия так отреагировала на совершенно незнакомого человека? Неужели он опаснее даже призраков? Потом расскажу. Снова отмахнулся дух. Объяснять долго — это с самой природой тёмных связано, а нам сейчас не до лекций по мироустройству. Лестница привела в просторный зал. Здесь и вправду не было охраны, лишь ещё два арочных выхода чернели в стене напротив. А в самом центре зала возвышалась статуя в виде смиренно сложившей руки женщины. Но вот ведь странно, и платья, и волосы были выполнены столь искусно, что выглядели как настоящие, а лицо словно бы совсем другой скульптор вытесал, неумелый и грубый, будто не доделать хотел, а наоборот, изуродовать. Жутко смотрелось, если честно. Прямо перед странной статуей возвышалась широкая каменная чаша, около метра в диаметре. Всю ее поверхность покрывали руны, то светящиеся, то гаснущие. Но больше всего взгляд приковывала непроглядная тьма. Она лениво плескалась в чаше, перетекала через края и растворялась в воздухе. Казалось, в ее глубине чуть ли не бездонная пропасть. Настолько источник выглядел неиссякаемым. «Не смотри на нее слишком долго!» «Затянет!» — мысленный призыв Джорина вывел из ступора. Я тут же огляделась. Пустые флаконы из темного стекла нашлись на постаменте у правой стены. Я взяла один, откупорила. И подошла к источнику. Прикасаться к тьме было жутко, так что я просто подставила флакон к краю, где она стекала. Пара мгновений, и он наполнился. Я тут же его закрыла, и он растворился в воздухе. «Ну все, дело сделано», — тут же огласил Джорин. «Тьма у нас. Не волнуйся, как я и говорил, флакон материализуется по твоему желанию. Но пока все же с этим не экспериментируй. Выбирайся оттуда скорее». Дважды повторять не пришлось. Я и сама рвалась побыстрее наружу. Светилище угнетало, да и все чудилось, что жутковатая статуя смотрит прямо на меня. Воображение так разыгралось, что даже привиделся блеск в ее грубо вырубленных глазах. Я так спешила уйти, что едва на винтовой лестнице не споткнулась. Все, через несколько ступенек уже портал. Дух явно сам все дождаться не мог, когда же я, наконец, выберусь. «Отлично. Сейчас в бальном зале найду Грона и вернёмся в замок». Один миг, и я снова оказалась посреди ночного сада. Даже в раз дышать легче стало. Неужели всё? Самое страшное позади. Заблудиться в саду мне не грозило. Громада замка просматривалась прекрасно. Я поспешила по тропинке между клумб. Так добралась до весьма приметного фонтана — Изящный дракон взмывал с обрыва, под которым плескалась вода. Вот тут скульптура выглядела идеально, без грубых деталей. но ну и где логика? Статуи в святилище сделали абы как, а для украшения сада постарались на совесть? Или я чего-то просто не понимаю? Мысль оборвалась. В один миг пробрало уже знакомое ощущение. Магия встрепенулась и... Заблудились? прозвучал позади бархатистый мужской голос. Я тут же обернулась. Даже дыхание перехватило. То ли от резка накатившего страха, то ли от волнения. Это был тот самый темноволосый, от которого Джорин говорил держаться подальше. Увы, не получилось. Сейчас этот незнакомец стоял в шаге от меня. Естественно, не касался, но я кожей ощущала его присутствие — словно тысячи иголочек беспрестанно кололи не неприятно скорее волнительно и очень непривычно. я себя в раз почувствовала мелкой и беспомощной, но вовсе не из за страха а просто на контрасте незнакомец был выше меня и вдобавок крепкого телосложения просто воплощение мужественности правильные черты лица волевой подбородок тронутая загаром кожа глаза серо голубые словно ледяные а взгляд настолько пронзительный, будто бы видят меня насквозь, вплоть до самых затаённых мыслей. Но наравне с откровенной притягательностью зашкаливала и не менее откровенная опасность. Вот только я почему-то воспринимала её не как угрозу, а больше как нерушимую гарантию, что рядом с ним можно никого и ничего не бояться, кроме него самого. «Ай, он же, кажется, что-то спросил». «Представляю, как глупо выглядит мой созерцательный ступор». И судя по надменной усмешке, этот тип очень даже привык к подобной реакции. Наравне со смущением тут же появилось нестерпимое желание стереть эту усмешку с его лица. Я кое-как собралась с мыслями, да и только сейчас распознала взывающий посыл Джорина. «Беги, беги, беги!» Причем таким тоном, словно и сам хранитель в данный момент нарезал круги по моей спальне, схватившись в панике за голову. Благо, весь этот мой ступор продлился лишь несколько секунд. Я как можно спокойнее ответила. «Нет, я не заблудилась. Просто любуюсь достопримечательностями. Что ж, тогда с удовольствием вам здесь все покажу. Вы ведь впервые на этом балу? В прошлом году я вас здесь не видел?» Нет, ну какой у него всё-таки голос? Бархатистый, чуть с хрипотцой, будто самим своим звучанием задевает какие-то натянутые струны во мне, вызывая множество мурашек на коже. Нет, определённо творится что-то ненормальное. Нужно как можно скорее оказаться от него подальше. Это и без предупреждений Джорина ясно. Да, я здесь впервые. Благодарю за ваше предложение, милорд. Но я вынуждена отказаться. Мне уже пора идти но он, похоже, не собирался отступать. бал ещё в самом разгаре, спешить некуда. «Тем более вы кое-что мне задолжали». «Задолжала? Что? Он видел, как я украла платок? Или в курсе, что я незаконно побывала в святилище? Сейчас начнёт этим шантажировать?» Я кое-как уняла приступ паники. «Простите, но что вы имеете в виду?» Его явно позабавила моя реакция. «В глазах заплясали» весёлые смешинки. Вы задолжали мне танец, таинственная незнакомка, и, может, даже не один. И с моей стороны будет непозволительным кощунством не взыскать с вас этот долг. Такая откровенная наглость почему-то не вызывала возмущения. Даже наоборот, я не сдержала улыбки. Боюсь, вы меня с кем-то путаете. Я не могла вам ничего обещать, ведь вижу вас впервые. Быть может, просто не заметила Ой-ой, как взгляд в раз поледенел. Нет, ну а что я должна была сказать? Да, я видела вас рядом с тем рыжим усатым и арамисом, но боялась смотреть прямо в глаза, потому что меня и магически, и физически нещадно штормит. Я, конечно, знал, что девичья память весьма коротка, но не настолько же. Он усмехнулся. Нужно это исправлять, согласитесь. Просто-напросто познакомиться поближе. «Скрывать не буду, я весьма заинтригован. Могу я узнать ваше имя?» «Пусть это останется моим маленьким секретом». Я мило улыбнулась ему в ответ. «Тем более так будет справедливо. Вы не знаете меня, я не знаю вас, все честно». «Вы не знаете, кто я?» Скептически смотрел на меня он. «Понятия не имею». «Честно», — ответила я. «Хотела снова сказать, что мне пора идти», Но тут краем глаза заметила Грона. Он шёл по садовой дорожке, о чём-то увлечённо переговариваясь с высоким блондином. «Как бы этот блондин не Терен, которого мне в мужья сватают. Ищут эти двое, скорее всего, меня. Но если попадусь им на глаза именно сейчас, когда рядом тёмный, непременно подойдут. Так темноволосый наглец узнает, кто я, чего нельзя допустить. Казалось архиважным, чтобы ни единой зацепки у него не было». Не знаю, откуда пришла эта непоколебимая уверенность, но я в ней не усомнилась. Ну всё, планы меняются. Раз уж быстро отделаться от тёмного не удастся, то сейчас важно, чтобы Гронстерином нас не заметили. А знаете, вы абсолютно правы. Мигом выдала я. Долги надо отдавать, даже придуманные. Похоже, он окончательно потерял нить логики. Ну да, то я ищу всяческий повод немедленно сбежать от него, то вдруг с ним танцевать что поделать девушки существа непредсказуемые я так вообще едва сдерживалась чтобы не схватить его за руку и не потащить за собой на другую тропинку справа от фонтана по ту сторону высокого кустарника так мы бы могли вернуться во дворец и гронстерином нас бы не заметили а там бы я просто подкараулила когда мой псевдообрат останется один и уговорила бы его немедленно вернуться домой Но незнакомец не стал расспрашивать, с чего вдруг я передумала. Приглашающий потянул мне руку, но я сделала вид, будто не заметила. Не хотела касаться, попросту опасалась того, что могу при этом почувствовать. И так, на расстоянии, совсем не по себе. Хотя ведь ещё танцевать с ним придётся. Ладно, один танец как-нибудь переживу. От фонтана до дворца было рукой подать. И, к счастью, удалось скрыться незамеченной. Правда, мне же потом всё равно как-то Грона найти нужно будет, когда от этого настырного брюнета отделаюсь. «Мне нужно время», — сбивчиво сообщил Джорин. «Может, минут десять-пятнадцать от силы, и я вытащу тебя оттуда. Главное, ничего о себе не рассказывай и по-прежнему держись подальше от Грона и уж тем более от Кармеллы, пока этот тёмный рядом». Я создам иллюзию, чтобы ты смогла от него незаметно улизнуть. Очень надеюсь, что успею раньше, чем случится непоправимое». «Ты меня пугаешь», — совсем не по себе стало. «Ещё даже не начал? Времени на это нет», — буркнул он. «Главное, ничего о себе не говори». Всё, больше я присутствия его сознания не ощущала. Видимо, Джорин всецело занялся созданием иллюзии. «Поскорее бы». «Вы всегда настолько задумчивы?» Мой настырный спутник первым нарушил минутное молчание. «Предпочитаю молча любоваться пейзажем. Я старательно избегала встречи взглядом. Это хоть немного позволяло взять себя в руки». «Сад весьма чудесен?» «Да, здесь есть на что посмотреть. Вот только смотрел он на меня, я отчётливо чувствовала этот чуть ли не прожигающий взгляд. И всё же я так и не услышал ваше имя». У меня мелькнула мысль представиться каким-нибудь выдуманным. Но в таком состоянии вряд ли я смогу правдиво лгать. И он сразу мою ложь раскусит. «Мое имя все равно ни о чем вам не скажет, милорд. Как и мой род, который наверняка вам неизвестен». «Ну почему же?» — снисходительно парировал он. «Мое положение обязывает знать весь высший свет как Данготара, так и Эльмарии. Но вы, таинственная незнакомка, для меня загадка. Кто же вы?» если я даже не могу определить природу вашей магии. Видимо, у вас довольно могущественный дух рода, раз он может так надёжно вас скрывать. Вопрос лишь «зачем?» Это допрос?» Я всё-таки не выдержала, встретилась с ним взглядом. Снова аж до мурашек пробрало. «Вовсе нет». Тёмный примирительно улыбнулся. «Всего лишь рассуждаю вслух». «Строю предположение ведь ничего о вас не знаю, и вы упорно не хотите о себе рассказывать». «Но вам это зачем, милорд?» Я старательно тянула время. «Только за тем, что некое ваше положение обязывает всех аристократов знать? Так я думаю, мироздание все же не рухнет из-за одной единственной, незнакомой вам девушки». «Только если эта девушка не вы». Он как-то странно улыбнулся. Даже глаза блеснули. так Ну всё, хватит рисковать. От Грона уже достаточно отошли. Распахнутые двери в бальный зал совсем рядом. Нужно исчезать прямо сейчас. А то что-то с каждым мгновением всё сложнее сохранять видимость спокойствия. Почему этот незнакомец на меня так действует? Может, он какой-то магией влияет? А я банально этого не понимаю. В любом случае, нужно как можно скорее оказаться от него подальше. Но не успела я заикнуться, что насчет танца передумала, как засекла взглядом Кармеллу. Она как раз выходила из бального зала в сад, в сопровождении пары кавалеров. Я тут же инстинктивно спряталась за темного. Пусть мы и стояли в стороне, но один поворот головы, и Кармелла нас заметит. Благо, вокруг все же хватало народа. Есть смысл спрашивать, от кого именно вы прячетесь? Или и на этот вопрос я точно так же не получу ответа. Пришлось сочинять на ходу. Просто заметила даму с прической, как у меня. А для девушек, знаете ли, весьма неприятно, когда кто-то выглядит так же. В таких случаях мы просто предпочитаем друг друга избегать. Но под его скептическим взглядом я осеклась. Вздохнула. «Послушайте, милорд, какая, собственно, разница? Мы с вами видим друг друга первый и последний раз». Так что любопытство тут бессмысленно. Поверьте, никаких злодейских планов я не строю. Будем считать мою таинственность эдаким женским капризом. И потому... Он взял меня за руку. Просто взял за руку. В раз вылетели все мысли из головы. Все так и непроизнесенные слова. Словно бы весь мир сосредоточился в одном этом прикосновении. И дело было даже не во вновь всколыхнувшейся магии. Не знаю, что почувствовал темный но он на миг в лице изменился, будто что-то проверяя, неспешно провёл пальцами по моей ладони, по-прежнему не выпуская её. Как мимолётная ласка. Меня аж дрожь пробрала, но стоило моему перепуганному взгляду встретиться с его, я чётко поняла одно — он не отпустит, по крайней мере, сейчас. «Вы обещали мне танец?» — произнёс тихо, Но таким тоном словно речь шла о некоем таинстве лишь для нас двоих. А я просто не смогла ничего ответить. Магия буйствовала, физически будоражили совершенно непонятные ощущения. И если это просто от одного прикосновения рук, то что в танце будет? В блаженный обморок упаду посреди бального зала. Не думаю, что это хорошая идея. Я все же нашла в себе силы сказать хоть что-то. Давайте я солгу, что не умею танцевать, вы мне поверите и все он улыбнулся, даже если бы это было правдой меня бы не остановило к тому же то ли почудилось, то ли и вправду прозвучало двусмысленно неумелые девушки весьма прелестны и быстро учатся пойдемйте музыканты как раз начинают играть вайнес вайнес самый близкий по расположению партнеров танец из всех каким грон успел меня научить да везение мое второе имя. — О, несколько секунд, и я прикрою иллюзией! — внезапно обрадовал Джорин. — Ты сможешь незаметно от него уйти, только если он своей магией не помешает. Так что не дай ему ничего заподозрить. — Почему вообще он может что-то заподозрить? Кто же он? — Джорин его знает? Поскорее бы все объяснил. А пока я последовала за темным в центр зала, где плавно кружились в неспешном танце другие пары. Он по-прежнему держал меня за руку, не отпускал ни на миг. А потом я бы даже сказала, что это издевательство. Совершенно непонятное, странное, необъяснимое издевательство. Но в то же время такое приятное. Крепко держа меня за талию, он прижимал меня к себе. Пусть ровно настолько, насколько позволяли правила Вайнесса, но это мало утешало. Мои же руки покоились на его плечах. И даже через все слои одежды между нами я ощущала жар, так, словно вообще никаких преград не было. Музыка звучала фоном, тело действовало как на автомате, повторяя заученные движения и просто следуя за партнером. Я не контролировала себя, сознание просто отошло на второй план, уступая место все усиливающимся ощущениям. Мы больше не разговаривали, но диалог продолжался без слов, взглядом, плавным и даже по-своему чувственным танцам Темп музыки не убыстрялся, но с каждым мгновением все сильнее покалывало кожу множеством невидимых иголочек, все отчетливее становился жар тела сквозь одежду, и все темнее, глаза незнакомца. Он будто бы тоже чувствовал что-то необычное, не понимал, что происходит, но намеревался докопаться до истины во что бы то ни стало, любой ценой. Циркулирующая во мне магия хаотично заметалась. Под давлением некой сторонней силы она подчинялась, подстраивалась, дыхание прерывалось и даже голова закружилась. Не от слабости, просто слишком много ощущений разом. Мучительных, но в то же время таких приятных. Исходящая от него незримая сила окутывала как в кокон, будто намереваясь сделать частью себя. Вспышки магии во мне становились всё мощнее — чуть жёстче сжимал меня в объятиях тёмный. В один миг и физическое, и магическое напряжение достигло своего пика. Волна дрожи по телу, резкое жжение на левом плече и полное бессилие. Он остановился, хоть музыка и продолжала звучать. Вокруг нас по-прежнему кружились пары, но сейчас чужие взгляды мало волновали. Я чувствовала себя настолько усталой, будто и шагу ступить не смогу. Но куда больше меня мучило произошедшее. Да что это вообще такое было? Пусть ощущения постепенно сходили на нет, но вместе с усталостью накатило даже странное умиротворение. И ведь магия тоже успокаивалась. Бережно взяв меня за подбородок, он приподнял мое лицо, заставляя снова встретиться с ним взглядом. В серых глазах отражалась целая буря. Непонимание, настороженность, явственное желание чуть ли не душу вытрясти, лишь бы узнать. Но он не успел ничего сказать. Окружающий мир словно бы замер, и одновременно в моих мыслях прозвучал голос Джорина. Вот только унылый и даже с нотками обреченности. «Слишком поздно, я не успел. Но у тебя все равно еще есть шанс» ты сейчас под прикрытием иллюзии. Я затормозил время, насколько вообще это возможно. Скорее найди Грона и бегом к порталу. Надеюсь, Тёмный сам пока не понял, что произошло. Но в любом случае, ты должна исчезнуть раньше, чем он тебя найдёт». «Джорин, но что вообще произошло? Это же явно что-то ненормальное». «Некогда объяснять. Ищи Грона. Иллюзия времени совсем ненадолго». Я осторожно высвободилась из схватки замершего тёмного. Одолевала слабость, но я постаралась не обращать на неё внимания. Поскорее бы выбраться отсюда, тогда и отдохну. Но не удержавшись, я бросила напоследок взгляд на моего темноволосого незнакомца. Жаль, я ведь даже имени его не знаю. Но уж точно никогда не забуду, как бы пафосно это ни звучало. Да и как такое забыть? безумия ощущений, эмоции, магии. Ничего-ничего. Всему есть логичное объяснение. И Джорин мне все расскажет, как только вернусь в замок миф. Я поспешила на поиски Грона. К счастью, он нашелся довольно быстро и аккурат недалеко от выхода к порталам. Но хоть стирана поблизости не наблюдалось. И едва я добралась до псевдобрата, иллюзия времени спала. «Дерри!» Грон от неожиданности даже в сторону шарахнулся. «Ты откуда взялась? Секунду назад тебя же здесь не было!» «Да я просто подошла!» Я постаралась выглядеть непринужденно. «Может, просто не заметил? Грон, я так устала! Пожалуйста, поехали домой!» «Но погоди! Я же еще с Тираном тебя не познакомил! Да и где ты пропадала? Искал тебя и в зале, и в саду!» «Грон, давай домой, очень прошу!» Я уже начала паниковать. Казалось, в любое мгновение появится мой темный. «Ну, хорошо, хорошо», — сдался Грон, — пойдем. Мы покинули бальный зал, вышли на площадку с порталами. Но я и пары шагов сделать не успела, как вдруг сверху спланировал дракон. И сине-черный, размером примерно с грузовик, он опустился прямо передо мной. В первый миг у меня чуть сердце от ужаса не оборвалось, но вместе с инстинктивным страхом вдруг затеплелось и восхищение настоящий дракон. Грациозный, сильный, величественный. Да и он просто смотрел на меня. Изучающе, но совсем не враждебно. «Тьма, побери этих темных!» — уже вовсю ругался Грон, схватив остолбеневшую меня за локоть и потянув к нужному порталу. «Их драконы уже девушек пугают. А дальше что? Нападать начнут?» Я ничего не ответила. Уже у портала обернулась. Черный дракон все еще смотрел на меня. Ну всё, мгновение, и мы оказались уже далеко от Дракона, Дворца Примирения и, главное, далеко от Тёмного. Пока Грон переговаривался со стражей портала в ожидании, когда подадут наш экипаж, в моих мыслях вновь прозвучал голос Джорина. «Ну вот, хоть в этом повезло. Тёмный не видел тебя с Гроном, так что у него нет ни единой зацепки, кто ты и откуда. Это даёт нам выигрыш по времени, так что, может...» Ничего еще и не кончено. Ну все, жду твоего возвращения. Мои силы уже на исходе. Даже на расстоянии общаться больше не могу. Он резко замолчал, оставляя меня и дальше терзаться непониманием. Ну ничего, это ненадолго. Амир. Она исчезла. В один миг пропала, хотя ведь фактически в объятиях ее держал. Резко огляделся, но светловолосой беглянки видно не было. И так эмоции на пределе, а теперь еще и гнев захлестнул. Нет уж, никуда она не денется. Сейчас он ее найдет, и тогда уже разберемся, что за странности с магией. Ведь наверняка это именно магия так на него влияла даже физически. Не могли же все эти ощущения возникнуть сами по себе. Амир решительно направился в сторону выхода из бального зала. Но тут же пришлось остановиться. «Амир, наконец-то я тебя нашла!» Подошедшая Альмия чарующе улыбалась. И без того, идеально красивая, сегодня она явно расстаралась затмить всех. Да только эта красота не вызывала ни единой эмоции. Лишь лёгкое раздражение всколыхнулось. «Нет, это не дело. Не хватало ещё и за какой-то таинственной девчонки поставить под удар собственные планы. Сначала метко, а потом уже беглянку искать». «Ты сегодня особенно прекрасна?» Амир с улыбкой взял Альмию за руку, легонько коснулся губами тыльной стороны ее ладони. Жрица потупила взгляд, но выглядело это неестественно, как притворство на публику. Привычная к знакам внимания, Альмия вряд ли вообще когда-либо смущалась. «Так ведь и сегодня особенный день, Амир. Не буду скрывать, самый важный день в моей жизни. Стать избранницей черного дракона Запада — это предел моих мечтаний». А вот сейчас она явно была искренна. А для меня честь назвать своей избранницей именно тебя. Амир не остался в долгу. Да только раздражение нарастало, как снежный ком. Весь этот обмен любезностями казался просто ненужной тратой времени. И нечего больше медлить, поставить метку и сразу же под каким-нибудь предлогом удалиться. Амир взял Альмию за руки. Она смотрела на него с таким предвкушающим восторгом, Словно и вправду всю жизнь ждала именно этого момента. Да только обычно послушная магия откликнулась неохотно, будто то странное буйство во время танца с незнакомкой как-то ее вымотало. Но все же, повинуясь волевому призыву, тьма устремилась к кончикам пальцев и... Ничего. Вообще не восприняла Альмию как цель. Резко нахмурившись, Амир попытался снова, но опять без толку. «Да он же от и до изучил, как создать метку избранницы. Должно сработать, просто обязано. Если только... Амир, что-то не так?» Альмия не сводила с него обеспокоенного взгляда. «Извини, я пока ненадолго тебя оставлю». Опустив ее руки, Амир поспешил к выходу из зала. «Найдет, точно убьет. Наверняка эта девчонка не успела далеко уйти. Ждет теперь с нетерпением, когда он за ней явится». «Эй-эй, ты куда такой злющий?» Попавшийся по пути Сеймур с трудом стоял на ногах. Да и языком едва уже шевелил. Если бы не поддерживающий друга Фитар, любитель выпить точно бы шлепнулся на пол. «Слушайте, вы девчонку эту не видели?» — отрывисто спросил Амир. «Светловолосую, в белом платье». «Фитар, ты еще танцевал с ней?» «Да нет, не видели». Фитар покачал головой. «Так, а ты что, все это время ее ищешь?» «И до сих пор найти не можешь?» Сеймур явно хотел засмеяться, но вместо этого икнул. «Я вроде видел. Она с каким-то типом из зала выходила несколько минут назад. Через тот вход, который на площадку с порталами ведет». Витиевато, выругавшись, Амир поспешил туда. Но на площадке бедлянки уже не оказалось, и вот в какой из порталов она ушла? «Что, не успел?» — послышался заплетающийся голос Сеймура. Друзья вышли из зала вслед за миром «Не успел», — мрачно констатировал он. «Так а что ты вообще за ней гоняешься?» С недоумением смотрел на него Фитар. «Неужели настолько зацепила?» Она как-то умудрилась вынудить мою магию создать метку избранницы. Гнев все усиливался. «Я сам в тот момент не понял, что именно произошло. Зря я вам не поверил и счел бредом предупреждения об ушлых девицах». Сеймур даже смеяться не стал. — Погоди, — захлопал глазами. — То есть эта светленькая прелесть оказалась коварной и подлой? Все, я начинаю разочаровываться в жизни. — А я все равно не понимаю, — возразил Фитар. — Ну да, пусть метка не у Альмии, но и эта девушка очень красиво Да и мне весьма милой показалось. В конце концов, какая тебе разница, Амир? Избранница, сам же знаешь, по сути, лишь как пропуск в чертоге Аланара. Попадешь туда и можешь забыть о ней. Но любой другой женишься, которая выиграет. Вообще не понимаю, что тебя так злит. Боюсь, мио попросту злит, что какая-то девчонка ухитрилась так запросто обвести вокруг пальца. Философски отозвался Сеймур. И вдобавок сбежать от меня, — отрывисто добавил Амир. Видимо, догадалась, что ее подлость вызовет лишь мою ярость. Вот и поспешила скрыться. «Но знает же, что у меня выбора нет. Избранницу никак не поменять, так что все равно я за ней явлюсь». «Так являйся. В чем проблема?» Сеймур снова икнул. «Проблема в том, что я даже имени ее не знаю. Вообще ничего. Но это и не суть важно. Метка избранницы — это моя магия, а ее я отследить смогу запросто. Даже если эта наглая девчонка и захочет от меня спрятаться, все равно не получится». на эмоциях Амир сжал руки в кулаках. — Клянусь, я ее хоть из-под земли достану.